глава пятая. Приблизившись к воротам Праги, облачился он в рубище отшельника и вместе со львом направился в замок. Там царило веселье, справляли свадьбу Неомении. Прошло уже больше семи лет, как покинул Брунцвик родную землю, и за эти годы Неомения так и не увидела перстень, отданный мужу. Решив, что супруга уже нет в живых, уступила она советом отца, согласилась на предложение знатного князя, который хотел на ней жениться, бродя по замку в одеянии отшельника, выведал Брунсвик причину торжества и сильно опечалился. Но говорить ничего не стал, а с помощью служителя, подававшего на стол кубки с вином, опустил в чашу и перстень, что до той минуты носил на своем пальце. Сделав так, Брунсвик быстро покинул замок, но когда выходил через ворота, написал на них, Тот, кто ушел семь лет назад, вернулся. В замке начались немалые переполох и суета. Неомения, выпив из чаши вино, увидела на дне перстень и тут же его узнала. Так сильно было овладевшее ею волнение, что княгиня не смогла скрыть от окружающих весть о возвращении Брунсвика. Услыхав об этом, испугался жених, оседлал коня, взял с собой тридцать воинов и бросился догонять соперника, Настигли всадники князя, окружили его, и тогда выхватил Брунсвик свой чудесный меч и воскликнул «А ну-ка меч жениху и всем его дружинникам головы долой!» И покатились головы с плеч, попадали обезглавленные тела из сёдел, а кони без всадников умчались обратно в город. Брунсвик же отправился в один из своих княжеских замков и созвал там верных панов и земонов, которые с превеликой радостью приветствовали своего государя. Вместе они двинулись к Праге и в пути повстречали Неомению и ее отца с большой дружиной, вышедших из города на поиски Брунсвика. Радости их при встрече не было пределов, а больше других, плача от счастья, радовалась Неомения. Вместе добрались они до Праги, и все жители ее и старый млад с ликованием встретили своего государя, и по всей земле чешской воцарило счастье превеликое. Радовался народ, что вернулся Брунсвик в свое отечество и привез с собою льва, а еще ко всеобщей радости приказал князь во всех концах чешской земли объявить, чтобы изображали с той поры на воротах городских льва, а на знамени чешского королевства – белого льва на красном поле. Жил Брунцвик с неоменией счастливо, правил мудро и справедливо еще целых сорок лет, и верный лев всегда был рядом с ним. Умер князь глубокой старости, оставив единственного наследника, сына Ладислава. Лев не захотел жить без своего хозяина, затосковал, ослабел» и однажды, в последний раз издав горестный рев, умер на могиле любимого господина. А где же чудесный меч Брунсвика? Глубоко, надежно, замурован он в одну из опор Карлова моста, там, где стоит памятник Брунсвику с лежащим у его ног львом, приказал князь перед смертью тайно спрятать там меч. Уже долгие столетия лежит среди камней волшебное оружие, и откроется тайник, когда наступят для чешского королевства самые черные дни, и окажется наша родина на краю гибели, придут тогда на помощь из горы Бланик рыцари святого Вацлава, и сам он, небесный покровитель чешской земли, поведет это войско, помчатся рыцари по Карлову мосту, ударит копытом белый конь Вацлава и выбьет из камня меч Брунсвика, и святой Вацлав подхватит меч, а потом жаркой сечи взмахнет им над головой и воскликнет «Всем врагам чешской земли головы с плеч долой!» Так и случится, и настанут мир и покой в нашем Отечестве. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз» февраль 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова –